Глава восьмая. Сэм, какого черта я решил надавить на нее? Я позвал Гвен по имени, но она не ответила. Мне хотелось сказать все то, что кружилось в моей гудящей от боли голове. Ты мне нужна, я не сделаю тебе больно. Но хотя сейчас обе эти фразы совершенно правдивы, я не могу поручиться, что они останутся истинными на утро. Хотя, вероятно, та часть, которая касается. «Ты мне нужна» останется неизменной. Я ощущал эту нужду. С каких пор? Сначала запоминал ее лицо по фотографиям в интернете, и я чертовски уверен, что тогда она была мне не нужна. Она была просто набором пикселей, на которые я мог обрушить свою ярость. Я просмотрел тысячу фотографий этой женщины, не ощущая ничего, кроме презрения и слепой ненависти. Она помогала убить Келли. Я помню, как продумывал это снова и снова. Я помню, как хотел причинить боль Джинни Ройл, заставить ее заплатить за каждую рану, которая была нанесена моей сестре. Я посвятил почти два года тому, что выслеживал ее, платил за данные, шел по ее следам, пока она, наконец, не устроилась возле озера Стилхауса вместе с детьми. И я смог поселиться в той же местности, слиться с местными жителями наблюдать за тем, как она занимается, своими делами. Я стал ходить в тот же тир, что и она, как для того, чтобы поддерживать свои навыки в стрельбе, так и для того, чтобы рассмотреть ее поближе в ситуации, когда она не будет этого ожидать. Не знаю, когда я начал видеть что-то иное, нежели неподвижное фото, отложившееся в моей памяти. Быть может, это была та машинальная улыбка благодарности, которой она одарила меня, когда я придержал для нее дверь» не думаю что она вообще знала кто я такой просто считала меня дружелюбным незнакомцем может быть это было зрелище того как она разносит в клочья мишень а потом этот ее взгляд с потаенным огнем горя и гнева эти чувства были мне знакомы а может быть это случилось тогда когда я увидел как она смеется вместе со своими детьми проявляет интерес к каждому их слову Прилагает все усилия к тому, чтобы защитить их. Я был осторожен, наблюдал издалека, стараясь поймать момент, когда приоткроется лик чудовища, прячущегося под этой маской. Чудовище, позволившего моей сестре умереть столь ужасной смертью. Чудовище, которое было соучастницей бесчеловечных преступлений своего мужа и продолжало оставаться рядом с ним, с человеком, похитившим, пытавшим, насиловавшим и убившим мою сестру, пока я был на другом конце света, сражаясь за нашу страну. Но я так и не увидел хитрую и скрытную женщину-чудовище, соучастницу Мелвина Ройла. Вместо Джины Ройл, с которой я никогда не был знаком, я видел Гвен Проктор, женщину, отдаленно схожую с той другой, сильную, способную на сострадание личность, которая общалась с другими людьми, Доброжелательно, пусть и несколько настороженно. Именно тогда я осознал, что те интернет-тролли, к которым я примкнул в сети, те, кто следил за каждым ее движением и пытался перещеголять друг друга в агрессии и мстительности, все они ошибались. Ошибались относительно того, кем она была и чего заслуживала. Ошибались относительно ее детей. В чем еще они были неправы? В том, какую роль отводили ей во всех этих убийствах? Помню тот день, когда она открыла мне дверь. Ее сын убежал из школы, и я нашел его у озера, где он сидел с разбитым носом. Я видел на ее лице облегчение от того, что он нашелся живым, а потом вспышку неприкрытой ярости, порожденную ужасом из-за того, что я мог что-то сделать с ее ребенком. Потом, когда Гвен поняла, что я был искренен и не сделал ничего, помимо того, что сделал бы любой ответственный взрослый человек, эта ярость сменилась признательностью. Я говорил себе, что останусь рядом с ней для того, чтобы собрать улики ее виновности, но с того самого момента это стало неправдой. «Ты мне нужна» пришло позже, но оно возникало медленно, исподволь, вопреки моей воле. Я не готов к тому, чтобы сказать, что люблю ее, но хочу признаться сам себе, что это нечто большее, нежели любопытство, симпатия, Больше, чем страсть на одну ночь, которая испарится с приходом утра. Бывают моменты, когда мне кажется, что я знал ее всегда, а потом, как сегодня, случаются мгновения, когда мне кажется, будто я вообще ее не знаю, словно она тайна, которую я никогда не разгадаю, окруженная колючей проволокой, терниями и шиповником. Я думаю о том, что она сказала. Мелвин Ройл звонил ей непонятно как он раздобыл ее номер но опять же он продолжает сотрудничать с весоломом группой состоящей из самых искусных хакеров во всех соединенных штатах если не во всем мире быть может они увидели меня на записи с камеры наблюдения в магазине где я покупал нам подменные телефоны быть может проследили нас от агентства по прокату автомобилей где мы воспользовались фальшивыми документами или нашли в отчетах полиции джорджии Может быть, может быть, может быть. Бесполезно гадать, как, но остается важный вопрос, зачем? Во-первых, как обычно, ради того, чтобы помучить Гвен, и это сработало. Он выбил ее из колеи, лишил душевного равновесия. И это означает, что мы подбираемся к нему все ближе. Мелвин уклоняется, пытается сбить нас с толку, указывает направление туда, а движется сюда. Классическая тактика, однако применяемая с ловкостью и уверенностью подлинного маньяка и тем самым внушающая тревогу. Я не могу играть с ним в шахматы, я никогда не видел той безумной доски, на которой он делает ходы, но понимаю, что на самом деле все это затеяно не ради Гвен, она просто фигура, которую он двигает туда, куда ему удобно или пытается двигать. Она больше не пешка, которой была, когда Мелвин женился на ней. Теперь она более сильная фигура. Ладья, слон, ферзь. А я... Я... Конь. Хожу в непредсказуемом направлении. И именно поэтому, после того, как я слышу, что Гвен закрыла и заперла свою дверь, я добываю из своего рюкзака наушники, втыкаю их в разъем ноутбука и включаю видеозапись пытки. На этот раз... Я заставляю себя смотреть, не моргая и не останавливаясь. Запись длинная. Целых пятнадцать минут мучений, унижений и ужаса. Человеческая фигура подвешена за руки на цепи и прикована к полу двумя другими цепями. Распятая и беззащитная, способная лишь кричать и истекать кровью. Освещение плохое, камера дергается. Но сейчас я смотрю внимательно, отгораживаясь от всех ужасов, И сосредотачиваясь на подробностях. Это не человек, говорю я себе, это эхо, набор света и тени. Я не звожу страдающего человека горстки пикселей точно так же, как некогда не зводил Гвен, убираю все человеческое, потому что лишь так могу смотреть на этот невыразимый ужас и сохранить рассудок, и высматривать подробности, обстановку помещения. «Все, что я могу использовать, дабы определить возможное место действия, личность жертвы или палачей». Мое первое предположение, и, я уверен, первое предположение Гвен, совершенно ошибочно. Человек, кричащий, страдающий и умирающий на этой записи – мужчина. Это не пытка, совершаемая из чистого садизма. Это допрос». Я практически не слышу вопросов. Звук записался ужасно, с искажением и эхом, и это означает, я быстро заношу в блокнот это наблюдение, что допрос происходит в каком-то обширном помещении с металлическим покрытием, быть может, в том самом складе, который мы вычислили. Я не могу разобрать и ответов этого человека. К ним примешиваются крики, от которых зашкаливает чувствительность микрофонной мембраны, стоны, кашель и кровавое бульканье. Закрываю глаза и перематываю видео к началу, запуская снова. Слушаю вопросы и ответы. И, наконец-то, кое-что разбираю. «Как давно ты выслеживал нас?» «Несколько месяцев. Ты действительно думал, что мы тебя не поймаем. Прошу вас, хватит ради Бога, на кого ты работаешь?» Открываю глаза. Я, наконец-то, разбираю его последний ответ. «Всего одно слово». «Имя». Записываю его, откидываюсь на спинку кресла и смотрю на это имя. Потом беру телефон и звоню майку люстигу Уже поздно, почти два часа ночи. Но я знаю, что он ответит. И Майк отвечает со второго гудка. Его голос звучит вполне бодро. «Ты знаешь, сколько сейчас времени, человече?» спрашивает он. Но это его обычная манера здороваться. Я не отвечаю на этот риторический вопрос. «Тебе знакомо имя Ривард?» Следует долгая-долгая пауза, прежде чем Майк отвечает. «Их могут быть тысячи, но сейчас мне на ум приходит лишь один — Балантайн Ривард, владелец Ривард Люкс. Был звездой таблоидов в течение... Скольких лет?» «Кажется, сорока. Заправила эксклюзивной розничной торговли. Пожизненный член клуба миллиардеров вместе с Баффетом, Гейтсом, Трампом сейчас уже не первый год сидит, запершись в своей башне. Это не может быть кто-нибудь еще. Зависит от контекста, но это достаточно редкая фамилия. Контекст таков. Человек, которого пытают на том видео, вынесенном нам из хижины, сказал, что его нанял некто по имени Ривард. Мы уже знаем, что авесолом специализируется на шантаже. Кто-то столь богатый может стать шикарной целью. — Может, — соглашается Майк, — и лучше б тебе как следует удостовериться в этом, прежде чем мы отправимся за этим белым китом. Ты уверен, что хочешь и дальше привлекать к делу ее? — Уверен. — Ее означает Гвен. Майк отнюдь не убежден в ее невиновности. Как и большинство людей, он не может понять, каким образом она могла ничего не знать, если Мелвин притаскивал своих жертв в гараж, находящийся всего-то через стену от ее кухни. «В этом мы расходимся». Я слишком втянулся в то, что происходило в интернете. Я попал под влияние взаимно подпитывавших друг друга единомышленников, привыкших считать Джину Роял виновной, и заглотил эту идею словно наживку. Я был ослеплен собственной ненавистью до того, что продумывал, как именно буду убивать Джину Роял. Эта смерть не должна была быть милосердной. Эта женщина должна была пережить всю боль и страдания». Которую испытала Кэлли, моя давно потерянная сестра, с которой я так и не встретился, если не считать звонков по скайпу. Мы обменивались ими, пока я был в Афганистане. А потом она умерла, была убита. Я получил безжалостный, жестокий урок того, как легко можно сбиться с пути, потеряться в лабиринтах собственной ярости и заблуждений других людей. Я понял, каким образом Джина Ройл могла быть настолько слепа к ужасам, творимым ее мужем, она была невинна, слишком невинна, чтобы понять всю глубину зла, вершащегося по другую сторону той стены. Но я знаю, что Майк не поймет этого, пока еще не поймет. — Ты все еще на связи, сынок? — спрашивает Люстик. Он употребляет это обращение там, где другие люди сказали бы братан. Мы почти ровесники, хотя можно счесть, что он намного старше. Ты мешаешь мне вернуться в мою уютную кроватку. «А не к твоей жене?» Он смеется. «Вивьен спит без задних ног. За все те годы, пока я был полевым агентом, она научилась не просыпаться даже от взрыва бомбы. Но это не значит, что я готов вот так подскочить и всю ночь развлекаться беседой с тобой». Он быстро становится серьезным. «Не подпускай эту женщину слишком близко к себе, Сэм. Она...» Твое уязвимое место, знаю, говорю я. Увидимся утром. Ну да, как же. А теперь иди спать. Он вешает трубку. Я выключаю компьютер, вынимаю флешку, потом после недолгого раздумья кладу ее в застегивающийся на молнию карман моего рюкзака. Забираю рюкзак в свою спальню, потом запираю дверь. Я не хочу, чтобы Гвен стала и сделала то, что сделал я. Я предпочту избавить ее от этого, пусть даже она возненавидит меня за это. Пусть эти картины стоят перед глазами только у одного из нас. Из всей этой боли я вынес то, что имеет огромное значение. Балантайн Ривард — богатый, эксцентричный старик, который несколько лет назад оставил основанную им компанию «Ривард Люкс», и с тех пор никто не видел этого человека за пределами его башни-крепости. До того, как позвонить Майку Люстигу, я не нашел в сети ни одного некролога, посвященного этому человеку. Ривард до сих пор жив. Завтра мы должны найти его и спросить, почему он нанял человека, пытавшегося проникнуть в весолом, и что ему известно о Мелвине Роэле. Мы с Гвен пьем кофе из тяжелых теплых кружек в столовой на первом этаже отеля еще слишком рано для того чтобы завтрак был готов но мы доедаем остатки вчерашних черничных сконов которые хоть и остыли но по прежнему вкусны хозяйка отеля уже проснулась она отдает нам нашу выстиранную и тщательно сложенную одежду которую мы упаковываем в рюкзаки уезжаем еще до того как первые лучи рассвета окрашивают горизонт когда морнинг Side хаус скрывается позади нас я питаю надежду что у этих людей все будет хорошо как они того заслуживают. Быть может, когда-нибудь мы вернемся сюда, чтобы по-настоящему отдохнуть на выходных, после того, как весь этот ужас останется позади. Поездка до Атланты проходит без проблем, и мы уже въезжаем в пределы города, когда Майк Люстик, наконец, звонит нам. Он дает указания, как проехать к кофейне в деловом районе города. В этих указаниях постоянно попадаются разные сочетания со словом «пич-3». В Атланте встречается множество топонимов со словом «пич-3» — персиковое дерево, «пич-3-сити» — южный пригород Атланты, «пич-3-корнерс» — западный пригород, «пич-3-стрит» — главная улица города, «пич-3-стейшн» — железнодорожная станция и так далее. Когда мы находим кофейню, уже почти ровно 10 часов утра. Майк спокойно сидит за столиком в этом многолюдном заведении. Перед ним стоит огромный бумажный стакан с кофе. А сам он смотрит на экран своего телефона, как, впрочем, и два десятка других посетителей. Сейчас почти ничего не выдает в нем ФБРовца. Он одет в спортивную куртку, черные брюки, на шее повязан темно-золотистый галстук. Куртка почти скрывает пистолет, который Люстик носит в кобуре на боку. Однако у всех копов, неважно, местные они или из федеральных служб, есть одинаковый обычай сканировать помещение взглядом, словно лазером, выискивая непорядок. Этот взгляд падает на нас, задерживается, и Майк кивает мне. «Привет», — говорит он, — «сами берите себе, что будете пить. Мне и на себя-то не хватает». Я решаю рискнуть, оставляю Гвен за столиком вместе с ним и становлюсь в очередь за кофе, заказываю самый простой вариант и одновременно поглядываю на столик. Для любых посторонних глаз Майка и Гвен ведут между собой обычный разговор, но посторонние глаза легко ввести в заблуждение. Возвращаюсь с кофе, ставлю один стакан перед Гвен и вижу яростный блеск в ее глазах. Мне знаком этот взгляд и то, как она упрямо вскидывает подбородок. Они молча смотрят друг на друга. Я опускаюсь на стул довершая образованный нами треугольник, и говорю, «Вижу, вы поладили». «О, да», — отвечает мне Майк небрежным тоном, который, как я знаю по опыту, не значит ничего. Мисс Проктор как раз в подробностях описывала мне, почему я не знаю, как справиться с ее бывшим мужем. «Продолжайте, мэм, расскажите мне, как я должен делать свою чертову работу». Я не могу понять, действительно ли Майк зол или же просто притворяется, — Он довел до стадии искусства, умения отделять то, что выражает его лицо, от того, что он испытывает на самом деле. Некогда в пустыне Майк мог ухмыляться во весь рот и пить с парнями целую ночь напролет. А потом, когда мы ковыляли домой, говорил мне, что всю эту ночь ему хотелось заорать и вырвать себе глаза. «Я никогда не умел так хорошо притворяться. Давайте не будем», — возражаю я, — и делаю слишком большой и поспешный глоток горячего кофе. Язык обжигает, потом его охватывает милосердное онемение. «У тебя есть какие-нибудь сведения о том складе?» «Да», — отвечает он, — «а ты не хочешь сказать мне, каким боком во все это вписывается Балантайн Ривард?» «Погодите», — вмешивается Гвен, — «вы имеете в виду того самого Балантайна Риварда?» Майк бросает на меня вопросительный взгляд. «Ты привез мне то видео?» «Ага, но я не стал бы смотреть его здесь», — отвечаю я. Майк явно гадает, что я сказал Гвен. По пути я признался ей, что смотрел запись на флешке, и мы, как можно было ожидать, поспорили по этому поводу. Гвен ясно дала понять. Она недовольна моим решением оградить ее от этого, но понимает, почему я так поступил. Она знает, что я его смотрел. «Ага». Майк несколько секунд постукивает пальцем по экрану телефона, потом поворачивает его к нам, демонстрируя фотографию белого мужчины преклонных лет. Редкие волосы обрамляют лысину. Водянистые карие глаза смотрят из-за очков в черной оправе. Лицо старика напоминает морду Бассет-Хаунда, но при этом каким-то образом несет отпечаток недюжинного ума. Быть может, причиной тому сосредоточенный взгляд, направленный на кого-то за пределами кадра. Старик одет в темно-синий шелковый костюм с галстуком, возможно, индивидуального пошива. Вид у этого человека невероятно стильный, несмотря на то, что он сидит в инвалидном кресле с мотором. Когда-нибудь видели его лично? – спрашивает Майк у Гвен, и она сразу же качает головой. Я знаю только его имя. Я не хожу за покупками в Риверт Люкс. «Ну, конечно, вы туда вряд ли пойдете, если только не входите в тот один процент населения, который считает Нейман Маркус отстоем», — отвечает Майк. Нейман Маркус — американский элитный универмаг, в котором представлены бренды премиум-класса. Это магазин для людей, у которых столько бабла, что они могут оклеивать им стены. Продавать что-то глупым богачам выгодно, они никогда не перестанут покупать, в какой бы нужде ни жили все остальные». За 10 лет Ривард превратил несколько миллионов в 10 миллиардов. Сейчас его состояние — более 40 миллиардов. А человек, который умер на той видеозаписи, вероятно, работал на него, говорю я. Или, по крайней мере, он так сказал. Ривард вполне тянет как на мишень для шантажа, так и на человека, который располагает ресурсами, чтобы попытаться вести борьбу на своих условиях. И мы считаем, что люди, которые пытали того несчастного на видео, «Входит в группу «Ависолом», верно?» «Понятия не имею», — отзывается Майк, «ведь я еще не видел эту чертову запись». Он протягивает руку. Я растягиваю карман рюкзака и отдаю ему флешку. Гвен прищуривается, и я вижу, как она подавляет желание сказать мне что-то резкое. Уверен, что она выскажется позже. У нас будет долгий спор о том, что я не имею права защищать ее, и она будет права». Но Гвен не нуждается в моем разрешении, а я не нуждаюсь в дозволении с ее стороны. И рано или поздно она тоже будет меня защищать. Она уже делала это, и не один раз. Майк делает быстрое, неуловимое движение рукой, и флешка исчезает, словно в цирковом фокусе. Вот вы ее видите, а теперь не видите. Я рад тому, что сделал копию и поместил ее в облачное хранилище. Просто на всякий случай. А документы, спрашивает Майк. Теперь очередь Гвен. Она передает ему папку с бумагами. Люстик, похоже, остается доволен. Он наспех проглядывает бумаги, надев пару защитных перчаток. Квитанция с адресом склада лежит на самом верху, и Майк кивает. Ну хорошо. Давайте допьем кофе и займемся делом. Мой кофе еще слишком горячий, чтобы снова попытаться глотнуть его, а Гвен, похоже, Вообще не собирается пить свой. Жаль. По пути к дверям я выбрасываю оба стаканчика в мусор. Майк следует за нами, и я хмуро смотрю на него. «Разве ты поедешь не на своей машине?» «Нет», — отвечает он, — «мою официальную машину мониторит». И я понимаю, что Люстик не хочет, чтобы эта поездка всплыла на одной из проводимых ФБР рутинных проверок GPS-данных. Майк втискивается на заднее сиденье нашего автомобиля. С его длинными ногами это нелегко. Однако же ухитряется он как-то летать на самолетах, а ФБР наверняка не платит за бизнес-класс. Когда я завожу мотор, Майк достает свой телефон и выключает. «Вам обоим тоже нужно вырубить свои», — обращается он ко мне. «Поверь мне!» Я передаю мой телефон Гвен, и она отключает его, как и свой. Люстик дает мне быстрые короткие указания, пока мы едем через Атланту, покидаем пересекающиеся под прямыми углами улицы делового района и направляемся в менее роскошную часть города. Это оказываются промышленные кварталы, за которыми тянутся ржавые, в основном заброшенные сооружения, готовые, кажется, рухнуть при первом порыве ветра. Немногочисленные люди, которых я вижу через окно машины, или бездомные, или безнадежные. На углу сидит группа угрюмых молодых людей, одетых в то, что в Атланте считается зимним облачением, и с вялым интересом следит, как мы проезжаем мимо. Все стены и заборы разукрашены знаками враждующих банд. Я проезжаю мимо нужной нам точки, сворачиваю за угол и паркуюсь. «Лучше взять все с собой», — говорю я. «Не то место, где следует оставлять вещи на виду». «Хороший план», — отзывается Майк. «Здравый смысл подсказывает» что лучше не оставлять здесь машину, если некому будет присмотреть за ней. «Ты будешь добровольцем?» Сухо спрашивает Гвен и вылезает наружу. «Я знаю, что под ее кожаной курткой спрятан пистолет. Мой собственный висит в кобуре на левом боку. Предпочитаю носить его не со стороны ведущей руки, потому что пока я достаю его, это даст мне время оценить ситуацию. Слишком часто люди стреляют прежде, чем мозг успевает включиться. Итак...» «Как мы собираемся сделать это?» Я запираю дверцы арендованной машины и мысленно прощаюсь с залогом. «Разделимся?» «Нет», — разом возражают Майк и Гвен. Потом переглядываются, словно удивляясь, что хоть в чем-то согласны друг с другом. «Только внешний периметр», — говорит Майк. «Начинаем с тыльной части, обходим вокруг. Если видим что-то подозрительное, отступаем и сидим тихо, пока я не вызову сюда ребят. И что ты им скажешь?» спрашивает Гвен, когда мы начинаем путь. Справа от нас старое, заколоченное здание магазина. Сквозь щели между досок за нами следят чьи-то глаза. Вероятно, там обосновались бродяги. Ведь все твои улики не принимаются в расчет. «Скажу, что мы услышали крики человека, явно находящегося в беде», — отвечает Майк. «И в это нетрудно поверить после того, что мы видели на записи. В какой-то момент я вброшу ее в дело». «Ты серьезно считаешь, что это сработает?» Он пожимает плечами. Это приблизит нас к цели на шаг. Сейчас у меня только и есть, что этот прогресс. Мы сворачиваем в проулок справа. По телу у меня бегут мурашки, волосы на затылке болезненно шевелятся. По обе стороны прохода располагаются брошенные складские здания, и в целом это место выглядит жутковато. Такое ощущение, что в спину мне вот-вот всадят нож, И на майке сегодня нет защитного жилета. Мне кажется, что мы идем прямиком в засаду. Минуем первый склад по правую руку от нас. Он сложен из бетонных блоков, поэтому сохранился лучше, хотя крыша из гофрированных металлических листов покрыта толстым слоем ржавчины. Цепное ограждение разрезано в двух местах. Но следующий склад, тот, который нам и нужен, выглядит еще хуже — Да, ограждение у него новое и блестящее. Поверху вьется колючая проволока, предназначенная для того, чтобы отпугнуть отчаянные головы, надеющиеся перепрыгнуть ограду. Знак «Прохода нет» сияет свежей красной краской, и в нем нет отверстий от дроби, в отличие от того, который я видел на Google панораме Вероятно, с момента съемки кто-то озаботился заменить все это. Вот тут... Говорит Гвен, дергая за отрезок цепи у самого дальнего столбика. Цепь звенит, и, подойдя ближе, я вижу, что она разрезана и сцеплена парой канцелярских скрепок. Разгибаю их, и Гвен отталкивает столбик подальше. Получается достаточно большое отверстие, чтобы проползти сквозь него. Я смотрю на Майка. Тот поднимает вверх обе руки и говорит. «В этом представлении я не участвую. Будьте осторожны». «Он использует нас». Все еще, Но я понимаю, почему. Я видел эту запись и смутно подозреваю, что именно прячется за спокойным лицом и неизменной улыбкой Майка. «Я хочу вырвать себе глаза нахрен», — говорил он мне, тяжело наваливаясь на меня, когда мы в ту ночь ковыляли обратно к себе. «Я хочу орать, пока меня не вырвет». И всю ту ночь Майк улыбался такой же улыбкой.